Глава первая. Волк убрался. А Нафнав был таким хитрожопистым поросенком. Он не стал домик из соломы строить. Не стал. Из веток домик не стал строить. Из глины. Пошел он в город и наковырял из стен красных кирпичей. А между кирпичей все-таки глину положил. И домик получился крепкий. Когда пришел волк, Нафнав кинул в него кочергой и в лобяру сразу. Волк рассверепел и стал дуть в дверь. Легкие у Волка были сильнейшие, но все-таки не как самолетная турбина. Дверь не пошелохнулась даже. Разозлился Волк, стал в дверь лбом стучать, с разбега. Но домик был стойким, он выдержал, двери выдержали, а у Волка наоборот, лоб чуть по шву не треснул. Тогда Волк уже очень разозлился и полез на крышу, а с крыши уже в трубу ввинтился, эквилибрист сплошной. Но на был как всегда готов, развел снизу огонь, и поставил котел с кипящим маслом. Волк упал в котел, обжарился слегка и очень громко закричал. Затем выскочил в окно, сразу из котла и в окно. И убежал, и больше никогда-никогда не прибегал. Шкура с него обваливалась клочками. И наф-наф, нуф, нуф и ниф-ниф жили долго и счастливо. Долго и счастливо. Я так и рассказываю. Не совсем гладко. То есть иногда гладко, а иногда так, туда-сюда, как оно получится. Я все-таки по-правильному так и не научился. Нет навыка разговора. Только я начал немного научаться говорить по правильному, как все и оборвалось. Вспоминаю еще много по пути. Но ничего ведь не поделаешь. Я на самом деле вспоминаю в разных местах, будто выскакивает откуда-то все. Каша у меня в голове. Мне хромой раньше об этом говорил. Ну да, ниф и наф жили долго и счастливо. А сейчас свиней нет почти. Кабаны, да и тех редко встретишь. Я поднял голову волка и кинул ее в смолу, в асфальт. Асфальт был холодным, голова влиплась, постояла, подумала будто, и стала медленно погружаться. Очень-очень медленно. Волк еще долго смотрел на меня желтыми и уже равнодушными глазами. Потом совсем утонул. Одно ухо торчало чуть дольше. Поверху деревьев шуганул ветер, и волка засыпала желтыми листьями, и стакан стал похож на осеннюю лесную полянку, аккуратную и мирную аккуратную и мирную когда я кинул в смолу хромова он тоже долго проваливался очень долго уже даже стало темнеть а он все проваливался и проваливался сутулившись как большая черная цапля пришлось мне взять березку и его немного подтолкнуть для скорости тогда тоже была осень поздняя уже асфальтовая смола вязкая зато получилось торжественно хромой погружался уходил в черноту и смотрел на меня серебряными денежками Их ему я вставил в глазницы на распор. На одной написано 25, на другой 50. Хромой опустится до дна стакана, после этого пройдет 40 дней, и он из стакана пошагает по лестнице на небо, где уже будет ждать его Петр со связкой ключей. Хромой отдаст ему деньги, и Петр откроет скрипучие ржавые ворота. Кто такой этот Петр? И вообще, конечно, никуда хромой не пойдет. Так и проторчит тысячу лет в стакане в этом. Хотя в книжках некоторых и пишут, что так все оно и происходит. Человек помирает и по лестнице на небо, к облачным воротам. Это называется суевериями, я читал. Вера в то, чего на самом деле нет. Да, если бы я Хромова тогда не подтолкнул, то он долго бы еще проваливался. Дня два, наверное. А на волка у меня даже монет не нашлось настоящих. Вставил от патронных гильз донышки. Получилось как-то несерьезно и весело. Пришлось выковырнуть. А закрывать глаза я не стал. Не знаю почему. Такой экспонат получился. Зато волка подталкивать не пришлось. И они жили долго и счастливо, сказал я, когда было уже совсем все. Это его любимая сказка про Нафнафа и его братьев. Любимая сказка волка. Теперь у меня волка нет. Это плохо. Без волка жить трудно. Без волка ты как дикий делаешься. Если ты заболеешь, кто тебе еду станет носить? Кто ночью посторожит? Придется на деревьях ночевать, это невменяемо вообще. Утром спускаешься, шея заклинена, а в уши клещей по килограмму забралось. А от них в голове менингит. Нет, точно дико. Не, без волка плохо. Будет плохо. Да и так уже все плохо. Уже давно все плохо. Хромой говорил, что жизнь это лестница. Или вниз летишь так, что ребра трещат. Или вверх карабкаешься так, что 27 кишок выскакивают. Ничего хорошего, ничего приятного. Как у Дарвина в книжке. Естественный отбор. Выживает тот, у кого длиннее зубы и толще шкура. Я самого Дарвина не читал, но про него читал. Правда, тоже всю книжку так и не одолел. Съедено оказалось. Но хромой про лестницу зря все-таки говорил. Накаркал себе лестницу. И мне заодно. Сейчас у меня вот вниз. Качусь по ступенькам, подпрыгиваю, как бильярдный шарик. Стукуй с лбом. Бум-бум-бум. Шишки сводить не успеваю, жаб не хватает. На самом деле очень на лестницу походит. И ступеньки, то есть неудачи, следуют одна за одной. Никак не могут остановиться. Видимо, крепко зацепил невезение. Горе злосчастья, оно бородатое, кручина зеленая, ну ее. Вот взять последние мои дни. Питался ведь я одними рыжиками. Рыжиками, лисичками, боровиками и даже черными подземными грибами. И волк отыскивал очень легко. Вообще осень выдалась жирная, сытая, перепела так и прыгали из-под ног, кабарга скакала, утки крякали, всякой дичи вообще полно. Мы с волком пробирались через леса к югу и не делали никаких запасов. Зачем было запасаться, когда вокруг всего-всего? Даже охотиться не надо. С вечера ставь силки, а утром готово. Или кролик, или перепел. Быстренько на углях испек и дальше. А рыбалки я вообще позабыл уже. Волк, правда, уже тогда не ел совсем. Заяц его прицапнул. А после этого есть не особо хочется. Я-то знаю. А потом совершенно вдруг мы пошли в какую-то странную пустоту. Лес как лес, не изменился. Деревья росли. Только исчезли все. И вокруг никого. Только какая-то жуткая тишина. Даже птицы куда-то делись. Караедами подавились, что ли. Я никак это обстоятельство не мог объяснить. Так, предполагал только разное. Ну, к примеру, животные могли уйти из-за диких. Дикие мясо не жрут, но жить рядом с ними никто не захочет. Они вонючие и беспокойные, хуже обезьян. Или из-за стихийного бедствия. Я читал, что многие животные очень хорошо предчувствуют разные опасные события. Пожары, ураганы, извержения вулканов и даже настоящие цунами. Звери предвосхищают их издали. Цунами еще только через месяц собирается, а акулы всякие, электрические скаты – и прилипалы уже вовсю налаживаются подальше. Вот мили, вил зарываются. Это, кстати, и по волку виднелось. Хотя он и не скат, а все предчувствовал. Вот, устроимся на ночевку, огонь запалим, заварим чагу со смородиновыми почками, и уже расслабление такое, и уже все в порядке, и книжку открываешь, исландскую новеллу или очищение организма перекисью водорода. Полный консилиум, одним словом. Экстра, лежи себе, радуйся жизни. И вдруг волк как начнет возиться, как начнет перекладываться, блох выкусывать, чесаться, подвывать и в небо посматривать так тоскливо-тоскливо, так грустно-грустно, что самому страшно становится. Понимаю я, что не нравится волку эта ночевка. Не хочется ему тут задерживаться, словно на ежах он весь, словно стрекоза ему в легкие залетела. Ну и собираемся, в путь идем. Отхлынем на километр, устроимся заново. И что же ты думаешь? В эту же ночь вместо старой стоянки ударит звезда, и такая яма образуется, что хоть землянку ставь. Нет, они чуют. У всех животных на опасность чутье. Пожар еще через неделю случится, а дичь уже загодя разбегается. И нет разницы, в воде они живут или по суше перепрыгивают. Если бы у меня имелась такая чувствительность, я бы вообще жил просто здорово. Я бы даже дожди обходил. Мне дожди очень не нравятся. Землетрясения разные. Землетрясений, правда, на моей памяти не тряслось, да и для цунами не было никакой почвы, до ближайшего моря полгода пути. Вулканическая активность никак себя не проявляла, а лесные пожары, конечно, случались, только летом. Летом, когда жара и грозы. Молния ударит и горит. Лесу много, есть чему гореть. Волк, кстати, и тогда тоже беспокоился. Только я никак это беспокойство не мог распознать. Что-то его маяло. Не предчувствия смерти, нет. Звери смерти не знают, но чего-то он боялся. Да и самому мне в этом лесу пустом было неуютно. С другой стороны, обходить его тоже не хотелось. Ноги не стеклопластиковые. Короче, нырнули мы с волком в эту мертвичину, и скоро есть стало нечего. Хорошо, хоть грибов много тут водилось. И даже не просто много, а очень много. Шагаешь по лесу, и только шляпки под ногами похрустывают. Грибной год. Грибами я и питался. Я-то ничего, я и на рыжиках могу. А волку туго без энергии пришлось. Ребра быстро стали просвечиваться. У меня ребра тоже просвечиваются. Но мне это хорошо. Мне жреть нельзя. А волку мутно без мяса. Он же волк, хищник, убийца почти. Да и язва от зайца у него разболелась. Стала красной, гладкой и блестящей. Такой блестящий, что даже смотреться можно при боковом свете. Я пробовал его лечить, плевал на рану. Землей присыпал и крестики царапал. Все как хромой учил. Да только не помогало это. Рана краснела и краснела, Стала как ягоды. Тут уже ничем не поможешь. Укусил заяц, дней 10 надо, А то и 20, чтоб зажило. И отлежаться хорошо. Меня прошлой весной укусили, Я неделю как жидкий ходил. Заяц зверь на редкость дряной и безнравственный, Ему палец в лади. не клади. Заяц укусил, волк заболел. Стал вялым и медленным. Из-за этого все и получилось. Да, если бы его тогда заяц не укусил, все по-другому случилось бы. Я в этом просто уверен. Я думал, что удастся перетерпеть, но не удалось. Надо было поворачивать сразу, как только мертвый лес пошел. Но я решил, что это ненадолго. День-два и живность появится. Но она не появилась даже через пять дней. Зверье куда-то откочевало, даже белки идти не трещали. Волк вообще стал уже толщиной собственный хвост. Лапами так еле-еле перебирал. Даже загремели они у него. И слюна густая пошла, желтоватая. Мы шагали по лесу. В лесу все не так было. Деревья с иголками, а я люблю, когда с листьями. Березы осины, а не елки-палки. Мох под ногами, а мне нравится, когда травка. И дальше тоже. Мы шагали, шагали, и вдруг волк остановился. Надо было понять, что что-то не так, но не понял я. А тупо умер с голодухи. Дисфункция мозга, экстракция. Волк зашевелил носом, в глазах у него закрутилась желтизна, и он сделал шаг. «Спокойно, волк», – сказал я, – «стоять». Волк остановился, пригнул голову и нюхал воздух над землей, и уши положил на спину. «Спокойно, волк». Нос у волка задергался вполне особым образом. Так он дергался только на диких. «Диких мне только не хватало». Я присел, положил руку на его хребет, почувствовал, как он дрожит. Попол с пальцами к ошейнику. Но волк не утерпел. Сорвался, побежал. «Стоять!» – прошипел я. Но было уже, конечно, поздно. Волк скрылся между можжевеловыми кустами, исчез совсем. Волки, они всегда исчезают. Вот есть, и тут же нет. Такая порода у них. Волк ушел. Я кинулся за ним, но остановился почти сразу. Башка заработала все-таки. Я чувствовал, не все тут в порядке. Дикие, дикие. Зачем мне дикие? Мне сейчас с дикими встречаться совсем не нужно. Тявкнул волк. Коротко, сразу же замолчал. Будто пасть ему заткнули. Сломали челюсти. Понятно. Понятно. Так, понятно все. Я опустился на мох. Не кстати, как все это. Почему не потом? Почему не через месяц? Вытащил из-за спины арбалет, вложил стрелу и сразу же стал целиться. Только целиться было некуда. Впереди один низенький можжевельник, ягодки так блестят синими боками, скушать хочется. Волк тяхнул еще раз. Волк попался, точно, но еще жив, жив, поэтому я поднялся и пошел к нему. Медленно, тут нельзя было спешить, потому что впереди была опасность, настоящая, смертельная. Других ведь и не бывает. Я смотрел. Смотрел вперед и сразу по сторонам, как учил хромой, чтобы видеть все, каждый листок, каждую паутинку. Я дышал носом, как можно глубже, чтобы слышать. И ртом дышал, чтобы воздух проходил через язык. Это тоже хороший способ. Слушал. Мог бы и не слушать. Дикие, они бесшумные, бесшумнее волков даже. Ничего не слышно, ничего не видно, только деревья и все. Птичка чирикнула бы, что ли. Птички не любят диких. Дикий проходит, а птичка обязательно квакнет. Не удержится. Птичка друг. Кровь. Я услышал. Это была кровь. Кровь ни с чем не спутать. Сладкий, сладкий запах. Я сместился вправо. Прижался плечом к дереву. Лиственница. Из нее раньше строили корабли или бани. Что-то строили. Ждал, считал удары сердца. Сердце работало не так через запин. У меня с детства сердце запинатое. Это не страшно. Я читал в книжке про сердечные болезни. Экстрасистола называется. В 50 лет меня начнет мучить легкая одышка. Лучше бы оно все-таки не запиналось, Я так со счета сбиваюсь. А до 50 ведь еще дожить надо.